Глава двадцать пятая. Стоя в начале пешеходной дорожки, тянувшейся параллельно транспортному мосту, через реку Купер, Я смотрела на стальные тросы вантового моста Равенель. Мимо прогромыхала огромная фура, я невольно отпрянула на шаг и снова взглянула на Софи. «Что ты задумала?» — спросила я. Солнце уже обжигало мне шею, а тени нигде не было видно. По словам Софи, она привезла меня в новое место для занятий спортом. Я даже не подозревала, что на самом деле она вознамерилась лишить меня жизни. «Я думала, мы совершим пробежку по мосту. Это всего 10 километров. 6,2 мили для тех из нас, кто не знаком с метрической системой. И тебе придётся пройти только в одну сторону. Сегодня 2 апреля, так что мы уже слегка опоздали. Но если начать тренироваться сейчас, мы сможем пробежать его в следующем году». Я смерила её пристальным взглядом и пошла прочь. «Я подожду тебя в машине. Мне нужно кое-кому позвонить» софья побежала за мной и схватила меня за локоть. «Я не предлагаю бежать сегодня шесть миль. Я лишь говорю, что мы каждую неделю делаем пробежку и постепенно увеличиваем дистанцию. Это все равно, что ремонтировать дом. За один день этого не сделать». Она широко улыбнулась, и мне захотелось ее хорошенько встряхнуть. Я подбоченилась и вновь посмотрела на мост. «Я не знаю Софи». «Джейн сказал что уже зарегистрировалось для участия в этом году. Я тотчас навострела уши. Вот как! Я посмотрела на группы пешеходов и бегунов на мосту. На вид они были всех возрастов. Мужчины и женщины в спортивных костюмах, у некоторых были мускулистые икры и стройные бедра, но многие были больше похожи на меня. «Самые замечательные в беге!» — сказала Софья, как будто что-то вспомнив. Это то, что он сжигает столько калорий, что ты можешь время от времени побаловать себя пончиком. А стрелка весов даже не дрогнет. Я нахмурилась, но к машине не пошла. И тогда Софи сразила меня наповал Мы можем начать с ходьбы. Я установлю телефон на 15 минут, и когда он пискнет, мы повернем назад. Ни суеты, ни спешки. Не знаю, что тому причиной, То ли то, что Джин пробежала 62 и мили, то ли то, что я съела пончик, но я опустила руки и прошла мимо Софи. Ладно, давай поскорее покончим с этим. Но сегодня у нас только ходьба. Боюсь, мне не по силам сбежать на этот подъем. — Идет, — сказала она, догоняя меня, и энергично заработала руками. Через полчаса мы вернулись на исходную точку, Софи почти не вспотела, Я же тяжело дышала, как пес, который только что преодолел дистанцию в забеге собачьих упряжек и была пропитана таким количеством пота, что ничего не подозревающий прохожий легко мог подумать, что я только что переплала реку. Снова сев в приус Софи, подработающий на всю катушку кондиционер, я ощутила что-то вроде гордости за себя любимую. Софи повернула ключ в замке зажигания. «Прежде чем я отвезу тебя домой», «У тебя найдется несколько минут, чтобы заглянуть в дом Пинкни». Я нашла в комнате Баттон стопку фотоальбомов и подумала, что мы могли бы сложить их в коробку, и ты передала бы их джей Пусть она посмотрит их и решит, что с ними делать. Боюсь, если мы оставим их в доме на время ремонта, они сильно испортятся». Я посмотрела на свой телефон, затем на часы и, наконец, на всякий случай на часы в машине. «У меня в одиннадцать сделка». «Ну, я думаю, что смогу выделить около часа. Как ты думаешь, мы успеем?» Софья задумчиво выпятила нижнюю губу, посмотрела в зеркало заднего вида и, включив сигнал, выехала на ист Bay. «Безусловно. Не думаю, что это займет много времени». Я недоверчиво посмотрела на нее, но не стала напоминать о том, что мой дом являл собой бесконечную строительную площадку несмотря на все ее предыдущие заверения, что ремонт продлится не больше шести месяцев. С тех пор, как начались реставрационные работы, я помирилась с обоими родителями, вышла замуж, родила двоих детей и обзавелась падчерицей. А дом все еще не был полностью отремонтирован. Мне просто не хватило воздуха в легких, поэтому я промолчала и прижалась лицом к вентиляционному отверстию кондиционера. Когда мы приехали на место, я с облегчением увидела возле дома реча Кобилта и нескольких рабочих. Не то, чтобы я считала, что духи оставят нас в покое, если у нас будет численное преимущество, но это немного успокоило мои нервы, пока я не поднялась по ступеням к входной двери. Я стояла в фойе, прислушиваясь к уже знакомым звукам строительных работ, визгу пилы, стуку молотка, металлическому лязгу, скрипу лестницы строительных лесов, До меня не сразу дошло, что я прислушиваюсь и к чему-то еще. А потом я это услышала. Или, вернее, почувствовала. И даже с некоторым облегчением вздохнула. Занавес был отдернут, и между мной и миром духов не было преград. Я знала это лишь вопрос времени, когда он откроет себя. «Анна» прошептала я готовясь не удивляться если кого то увижу хейзел сказала я чуть громче мягкий топот босых ног по полу над нами был знаком того что меня услышали хейзел подумала я но она еще не хотела чтобы ее видели ощущала я присутствие и другого духа которое не сомневалась был бедной анной не она ли сдерживает хейзел подумалась мне интересно «Почему?» Я последовала за Софьей на второй этаж, а пока мы шли по коридору в спальню Баттон, чьи-то глаза как будто прожигали мне спину. Войдя, я затаила дыхание и поглядела на пустой к моему счастью стул, на котором когда-то была найдена кукла Эдисона. «Есть какие-нибудь сведения насчет стоимости куклы?» спросила я. Софья покачала головой. «Пока нет». Джон взял ее на выставку антикварных кукол в Кливленде. «Вероятно, именно поэтому мы в последнее время ничего о ней не слышали. Есть какое-то правило о том, что духом нельзя пересекать воду?» «Не думаю, что есть какие-то правила. А если бы и были, я уверена, наверняка было бы правило против дематериализации старых кукол, запретом последующего появления там, где им быть не положено». «Хорошая мысль», — сказала Софья подходя к высокому зеркальному шкафу и открывая его. «Если ты вытащишь альбомы, я пойду поищу коробку, в которую мы их загрузим». Я почти умоляла её не оставлять меня одну и предлагала держаться вместе. Но она уже вышла из комнаты. Убедившись, что дверь в спальне распахнута настежь, я опустилась на колени перед шкафом и заглянула внутрь. Там были три аккуратно сложенные стопки альбомов, тёмно-коричневой кожи с золотистым тиснением на корешках, охватывавшие период с 1960 по 1985 год, год, когда озеро было затоплено. Осторожно, чтобы не повредить переплёты, я вытащила их один за другим и сложила в три стопки, но не по годам, а по десятилетиям. Я знала, Софья ожидала, что я рассортирую их по годам и у меня чесались руки сделать именно это. Но не хотелось бы вот так сразу оправдывать ее ожидания. Софья вернулась с двумя коробками среднего размера с названием фирмы по производству шпаклевки. Я поспорила сама с собой, что к тому времени, когда я вернусь, ты уже рассортируешь их по датам. Она бросила коробки посреди комнаты. Я выиграла! Они рассортированы только по десятилетиям, а не по годам. Но перед тем, как отдать их Джейн, думаю, а стоит сделать, чтобы ей было легче с ними работать. Я не стала добавлять, что не усну, зная, что их сложили в коробку без всякого разбора. Софья опустилась на колени рядом со мной и взяла первый альбом. «Ты еще не заглядывала в какой-нибудь из них?» «Нет», — смущенно призналась я. Слишком увлеклась их сортировкой. Софья открыла обложку альбома за 1960 год. Похоже, что все эти фотографии сделаны в Доме озера. Даже если все альбомы хранились там, думаю, батон решила, что их стоит вывести. Немного грустно, что не осталось никого, кому эти фотографии были бы дороги. Положив альбом себе на колени, я вперила взгляд в большую фотографию на первой странице. Это был один из старых магнитных альбомов, а альбомов архивного качества, какие софия заставила меня использовать для всех моих семейных фото. Цвета начали блекнуть, лица бледнели и растворялись, как души, покидающие этот мир. На фотографии был изображен коттедж в стиле крафтсман с множеством веранд и кресел-качалок и длинный причал, пронзающий темные воды озера. Дом разительно отличался от особняка на Саут-Беттере как будто его создатели сознательно приложили усилия к тому, чтобы построить уютный семейный домик без всяких излишеств и украшений городского дома. Семья из четырех человек, мать, отец, сын и дочь, стояли на причале на фоне дома и улыбались фотографу. Я подалась вперед, чтобы рассмотреть девочку, и как будто смутно узнала ее. «Это Баттон», — сказала Софья. Я осторожно сняла фотографию, чтобы посмотреть, «Не написано ли что-нибудь на обратной стороне?» Беглый осмотр показал, что большинство, если не все фото, помечены. К сожалению, почти все надписи были сделаны синими чернилами, и некоторые уже начали просачиваться на оборотную сторону фотографии. Она указала на тонкую синюю жилку над головой матери. Снимок сделан в первое лето семейства Пинкни на озере, и на нем запечатлена вся семья. Розалинда, Самтер старший, Самтер младший, И Баттон. Елит восемь или девять. «Они выглядят такими счастливыми», — сказала я, медленно листая страницы, глядя на загорелые лица и ноги членов семьи и друзей, весело проводящих время на воде, в доме и вокруг него в разное время года. Быстро пролистав все страницы, я вернула альбом Софи, чтобы она положила его в коробку, а сама вытерла ладони о штаны брюк, чувствуя себя так, будто меня только что поймали на шпионаже. Положив еще несколько альбомов в одну из коробок, Софья вручила мне другой. «На, посмотри». Я перевернула альбом, чтобы взглянуть на корешок. 1967 год. И начала перелистывать страницы, разглядывая выцветшие фотографии той же семьи. На них они все были уже старше, у них появились новые друзья, на причале и во дворе устраивались пикники. Десятки снимков разных людей в лодке и на водных лыжах, купающихся в озере, загорающих на причале. Внезапно я замерла, узнав свою мать. На вид ей было лет 15-16, и она выглядела как модель в купальнике, длинноногой, с округлым бюстом. Она, Баттон и еще одна девушка были в купальных шапочках и относительно скромных закрытых купальных костюмах И лежали на полотенцах на причале, загорая. Хорошо, что её не было рядом, когда я была подростком. Если бы она посоветовала мне использовать солнцезащитный крем, я бы шантажировала её этим фото. Я сказала это в шутку, но у меня сдавило горло. Подростком я бы отдала всё на свете, лишь бы иметь мать, которая заставляла бы меня пользоваться солнцезащитным кремом, советовала бы, как наносить макияж или покупала бы мне хорошо сидящий бюстгальтер. Все эти вещи я была вынуждена открывать для себя сама. «Это Анна», — пояснила Софья, указывая на третью девушку. Та щурилась в камеру, ее кепка скрывала волосы, и было трудно понять, как она выглядела. Я пыталась разглядеть в ее лице ту несчастную женщину, которой она стала, мать умершего ребенка, но ее лицо было для меня пустым полотном. Совершенно нечитаемым. Пролистав оставшуюся часть альбома, я нашла еще больше снимков семьи трех девочек и самтера Он был точной копией молодого Роберта Вагнера, и мне подумалось, что подружкам Баттам наверняка было трудно не обращать на него внимания. Однако где-то между Анной и моей матерью произошла ссора, и, несмотря на протесты Джанет, я позволила себе предположить, что это произошло из-за самтера Пинкни. Быстро пролистав все альбомы, я заметила, что фотографий моей матери становилось все меньше и меньше, а фотографий Анны и Баттон, Анны и Сантера — больше. Мои родители поженились в 1972 году, так что, возможно, именно это и стало причиной отдаления. А потом родилась я, и моя мать уехала в Нью-Йорк, чтобы продолжить свою певческую карьеру. Она с отцом бросила. «Грустно думать, что ничего этого больше нет», — сказала я. «Не только дома, но и большинство людей, их воспоминаний. Как будто ничего этого никогда не существовало. Это печально», — сказала Софья, складывая новые альбомы в одну из коробок. «Я чувствую то же самое, когда нахожу заброшенный или полуразрушенный старый дом. Как строение более века, бывшее семейным гнездом, может внезапно устареть?» Особенно, когда осталось так много всего, включая личные вещи. Как будто их просто стёрли. Я вручила ей последний альбом с тиснением на корешке, 1985 год. Подожди, думаю, мы пропустили один. Последний, который я дала тебе, был 1983 года. Где же 1984 год? Софья начала передвигать альбом, вслух читая с корешков их годы. «Восемьдесят второй, восемьдесят третий, восемьдесят пятый». Она повернулась к другому ящику и проделала то же самое, читая годы подряд с 1960 по 1979. «Его здесь нет». «Подожди». Она подошла к шкафу и, как и я, опустилась на колени и пошарила в темных углах, чтобы убедиться, что я ничего не пропустила. «Пусто?» — сообщила она, нахмурившись. «Интересно». «Куда он делся?» Возможно, когда Баттон привезла альбом из домика «Озер», его не было с остальными, что печально, потому что, если его не взяли, он сгинул навсегда, прямо как тот красивый дом. «Не обязательно», — сказала Софья, закрывая коробку. «Архитектурные чертежи все еще существуют, так что при желании его можно будет выстроить где-нибудь в другом месте». Я со своими студентами, работающими над другим проектом, побывала в архивах исторического фонда и решила посмотреть, найдется ли что-нибудь об архитектурной строительной компании «Хейзл». Потайная лестница и дверь были спроектированы нелюбителями. Мне любопытно их происхождение. Джейн разрешила мне использовать реставрацию дома в качестве проекта для моих аспирантов. И это очень важная деталь. Софья выпрямилась, вручила мне одну коробку, и, взяв другую, повела меня вниз по лестнице. «Здесь большая часть, если не вся документация компании, в том числе чертежи зданий, которые они спроектировали и отреставрировали», пояснила на ходу Софи. «И, — сказала я, и вся напряглась, так как, дойдя до площадки, вновь ощутила, что за мной наблюдают Здесь явно было более одного присутствия. Более того, периферийным зрением я видела как они борются между собой. Я поставила коробку на перила, пытаясь понять, безопасно ли идти дальше. Сделала шаг и замерла. Внезапно до меня дошло, что меня оберегают. от чего и кто, я точно не знала. Дойдя до фойе, я поставила свою коробку на коробку Софи, силе сделать вид, будто даже не запыхалась. В любом случае, как ни в чём не бывало, продолжила Софи, как будто она только что не стащила вниз по лестнице тяжелую коробку. Имя Анны стоит на многих проектах. Значит, это был действительно семейный бизнес, и отец указал ее имя на бланки не для того, чтобы просто сделать ей приятное. Я имею в виду, что у нее был диплом архитектора, так что это имеет смысл. Но это было в начале 70-х, когда дизайн и строительство все еще были исключительно мужским занятием. Я задумчиво пожевала губу. Значит, у Анны имелись знания, позволившие ей спроектировать на чердаке потайную дверь, как только лестница была обнаружена? Софья кивнула в знак согласия. Не говоря уже о двери в кладовую дворецкого. Она сделана так хитро, что ее практически не видно. Старая лестница продолжается за цементной стеной, что заставляет меня думать, что когда-то ею определенно пользовались для выхода наружу а вход в кладовую Дворецкого был добавлен позже. А до этого была дверь, ведущая с чердака на старую лестницу. Определённо было. Судя по доскам, становится очевидным, что когда-то существовало отверстие больших размеров, которое, похоже, заделали, когда нижний уровень был завален и ступеньки больше никуда не вели. Из чего напрашивается вывод, что и новая потайная дверь на чердак и доступ к кладовой Дворецкого были устроены одновременно, и поскольку семья Анны занималась строительным бизнесом, вероятно, она знала художника, который смог воспроизвести нарисованную самтором фреску, и никто даже не заметил бы на ней потайной двери. Но к чему все эти лишние хлопоты? Как ни поднимайся на чердак, по потайной лестнице или по обычной, придется преодолеть одинаковое количество ступеней. Она в упор посмотрела на меня. Меня тоже мучил этот вопрос. И единственный ответ, который приходит мне в голову, состоит в том, что тот, кто их построил, а я полагаю, что это была Анна, или, по крайней мере, это было сделано по ее указанию, хотел держать свои приходы и уходы в секрете. Это не имеет смысла. Анна была матерью хейзел она заботилась о ней, поэтому, разумеется, часто ходила туда-сюда. если только Сказала Софья умолкла. Если только что? Если только она не пыталась скрыть приходы и уходы кого-то еще. Я нахмурилась. Но кого? Было бы неплохо поговорить либо с самой Анной, либо с Хейзл. Они обе здесь, сейчас. Я их чувствую. И думаю, что могла бы даже увидеть их, если бы они захотели. Меня больше ничто не блокирует. Но одна из них не хочет, чтобы ее видели а другая защищает меня. защищает тебя?» Я кивнула. Понятия не имею от чего но у меня определённо такое чувство. Софи подтолкнула коробки ногой. «Давай отнесём это в мою машину. Сначала мне нужно в туалет. Мой мочевой пузырь ещё не восстановился после беременности и, похоже, всё ещё размером с арахис. Здесь есть туалет, которым можно воспользоваться?» «Да, рядом с комнатой Баттон». Я слегка привела его в порядок, так как мои студентки жаловались, что им приходилось пользоваться биотуалетами на улице. А внизу туалетов нет? По крайней мере, исправных нет. И зачем только я послушалась Софи и выпила целую бутылку воды. Я посмотрела на лестницу, взвешивая возможные варианты. Я уже ходила туда и обратно без происшествий, поэтому было логично предположить, что смогу сделать это снова. «Главное — сделать это быстро». «Я туда и назад», — сказала я, и бросилась вверх по лестнице, исполненная решимости вернуться вниз прежде, чем несчастный дух поймет, что я вновь наверху. Я быстро прошла через комнату Баттон-Ванны, причем дверь оставила открытой. В маленьком помещении не было окна, и когда я нажала на выключатель, загорелась только одна лампочка. Наверху никого не было, и я не собиралась здесь задерживаться. Разве что одним глазком еще раз загляну в спальню. Напевая танцующую королеву, я потянулась к резинке спортивных штанов и замерла, ощутив явственное движение воздуха, слияние света и тьмы. Температура упала, я вздрогнула, но не от холода. Мое ухо уловило какой-то звук, как будто кто-то легонько постучал в открытую дверь. Я посмотрела в пустое пространство, зная, что там что-то есть и при желании я могу это нечто увидеть. «Анна!» «Хейсел!» — прошептала я и подождала. Моё дыхание вылетало белыми, беззвучными облачками. Несколько долгих мгновений я стояла неподвижно, просто ждала. Я хотела сказать им, чтобы они уходили, что они здесь никому не нужны и что дом теперь принадлежит Джейн. Но за годы прошедшая с тех пор, как мать вернулась в мою жизнь, и мы с ней отправили других беспокойных духов в следующий этап их странствий, я уяснила для себя одну вещь. Это не так просто. Как бы сильно нам этого не хотелось, я сделала глубокий вдох. «Пожалуйста, давайте я вам помогу. Вам больше не нужно здесь находиться. Просто позвольте мне вам помочь». Дверь захлопнулась так стремительно, Что за дело моё лицо? Я с удивлением отрянула и обнаружила, что стою перед раковиной и смотрю в старинное зеркало, у которого отслоилась половина посеребрённой основы. «Уходите прочь!» Эти слова эхом отдались в моей голове, барабанные перепонки звенели от их пронзительного крика, мою шею тотчас обожгла боль, кожа соднила, как будто поцарапаны Мне хотелось кричать, я уже кричал а затем я увидела позади себя белокурую женщину с растрепанными волосами и пустыми глазами чью шею опоясывал темно фиолетовый рубец в следующий миг лампочка взорвалась и я погрузилась в кромешную тьму